Глава 13. Ангелина. С сестрами муженька я познакомилась после обеда. Они пригласили меня на чай. Я, девушка не гордая, согласилась. Да и скучно было в одиночку по дворцу разгуливать. А тут посидеть, почесать языками, чай с пирожными попить. В общем, все развлечение. Нара и Диана оказались девушками бойкими. Они недавно вошли в возраст завидных невест, как выражалась восемнадцатилетняя Нара. И теперь отец устраивал им смотрины. Понятное дело, что называлось это не так. Просто бал. Один из. Ну, а на бал тот пригласят самых важных и именитых существ этой половины мира. И девушки смогут выбрать тех парней, что им придутся по сердцу. «Эх, были бы здесь эльфы!» Манерно вздыхала девятнадцатилетняя Диана, выпивая уже третью чашку чуть остывшего чая. Всегда мечтала выйти замуж за одного из них. «Так в чем проблема?» — не поняла я. «Ну, он же светлый, а я темная!» — тяжело вздохнула Диана. «Мы ж не подходим друг к другу, нас никто не поженит». «А меня, значит, замуж за твоего брата выдали просто так?» — хмыкнула я. «Диан, проснись, я тоже светлая. И ничего, замужем за темным, чтоб ему и не переставая». Сестры хихикнули над моим совершенно искренним пожеланием. Затем многозначительно переглянулись между собой. В глазах зажглись огонечки бесенята. И я поняла. Почему-то будет очень весело совсем скоро, когда обе эти красавицы, брюнетка и шатенка, станут предъявлять претензии отцу и брату. И мне не было жалко ни того, ни другого. Уж слишком вольготно они здесь жили, эти темные. Пора, пора разбавить их общество потомками от светлых, что по обеим сторонам жизнь медом больше не казалась. «А ты не боишься нашего брата?» — спросила Диана. «А надо?» — удивилась я. «Что в нем такого страшного, чтобы я прямо сейчас начала трястись от страха?» «Он темный лорд», — поведала мне Нора. «И...» — не поняла я. «Его все боятся. Это их проблемы. Я-то почему должна?» «Ты странная», — сообщила мне Диана. «Обычная», — хмыкнула я, — «это ты не жила в том мире, из которого я тут появилась?» Любопытство на лицах сестер послужило знаком к смене беседы, и следующие пару часов мы обсуждали землю и образ жизни там. Себастьян. Ни отец, ни я, ни кто-то из советников понятия не имели, как готовиться к приезду светлого императора. Да он даже не уведомил о своем появлении официально, имею в виду, о каком приезде могла вообще вестись речь. Мы и знать не должны были, что его пресветлое величество соизволил навестить своих темных собратьев, а уж тем более готовиться к этому. Умудренные жизненным опытом советники, и мои, и отца, усиленно намекали на необходимость скорого знакомства моей супруги и того самого императора. Мол, он же к ней приедет, значит, можно отделаться обычным торжественным обедом или ужином, а дальше пусть общаются вдвоем, этикет будет соблюден. И никаких претензий нам не предъявить, как любил выражаться Серж. И я согласился бы с этим, если бы не одно «но». Светлые наглые и чванливы. Если император решит, что его недостаточно хорошо приняли, быть в войне. А наши темные земли сейчас не настолько хорошо оборудованы и защищены. Они не выдержат натиск войск противника. А значит, мы обязательно проиграем. Будем сметены с лица земли. Я не мог позволить такому случиться. Прекращай думать об императоре. Ворвался в мои мысли голос отца. Подумай ради разнообразия о жене. Мы сидели в гостиной, в удобных креслах, упылавшего в камине огня. Официально обсуждали малым кругом государственные проблемы. Неофициально. Тут даже слова не подобрать. Скорее, я пытался узнать у более опытного отца, что делать в данной ситуации и кого разодрать на части за все свалившиеся на меня проблемы. А что о ней думать? Раздраженно дернул я плечом. Она опять какую-то пакость вытворила. Сын! Что, папа? Она должна быть твоей женой во всех смыслах этого слова еще до приезда Светлого Императора. Отец нравоучительно выгнул бровь, как бы намекая на то, что нужно было сделать как можно скорее. А ты до сих пор не провел с ней ночь. Ах, вот в чем дело. Постельные игры нужны. Во имя государства, чтоб его. Я поморщился. У нее, как и у остальных светлых, завышенные требования. Ну вот, и удовлетвори их. Или ты уже забыл, как ухаживать за женщинами? Я удивленно уставился на отца. Па, ты сейчас на чьей стороне? Не на чьей, сын. Я не хочу воевать со светлыми. И если ради этого надо пожертвовать твоей гордыней, я сделаю это. Я выругался, про себя, правда. Вот делать мне прямо нечего, как удовлетворять идиотские желания одной обнаглевшей светлой дуры.